Глава третья. Катится колобок, катится. В гостях у братьев Гримм, то есть у трёх медведей. А, ладно, как ни назови, звучать лучше не будет. В общем, в охотничьем домике на окраине одного из крупнейших королевств Нового мира я провела около двух недель. Это они видели мою истерику. Все стадии принятия от отрицания до депрессии. Это на них обрушился град вопросов, и именно им приходилось успокаивать меня, когда я просыпалась от кошмаров, в надежде, что кошмаром окажется как раз это место. И они же убедили еще в первые дни, что мне следует именно принять новую реальность, а не искать способы сбежать из нее». "Это невозможно", спокойно раз за разом объяснял Гайус, старший из братьев, самый серьезный и спокойный. Чтобы попасть из одной точки в другую, необходимо знать координаты той второй точки. А что у тебя за мир, и где он находится во времени и пространстве, никто не сможет рассчитать, как и по-любому другому миру. Один шанс на миллион, что тебя не разорвет на клочки. Ты готова так рисковать? Мы перемещаемся только внутри своего мира и даже континента, и то стараемся не злоупотреблять. Дырявить мироздание себе дороже. И порталы создают и используют в основном боевики. Ну, так это единственные маги, которые плюют на неписанные законы мироздания. Уверен, что переселенцы как раз из-за их множественных дыр и случаются. Все ведь имеет свои причины и последствия, Потому рапорт я все таки подам. Ты так хорошо в этом разбираешься? спросила я в какой-то момент, когда наконец готова была слышать. Конечно, мы же ученые». «Оборотни ученые?» произвечала с сомнением. А чему ты так удивляешься? В свою очередь, удивился Каэль, средний медведь. Оборотни ближе всех к природе. Кому, как не нам, быть учеными?» Как им сказать, не описывать же, каким образом на земле представляют оборотней? Вдруг обидятся. Так что мне пришлось в очередной раз пересмотреть свои представления. Старшие обсуждали со мной в основном устройства мира и чуть более осторожно магические энергии. Осторожно, потому что само их наличие было сложно принять и понять. А Джорджо, -Джо, самый младший, после того, как мы помирились, я не сразу смогла забыть тот первый оборот. Зрелище так себе. Взялся за мое обучение в бытовых областях, пока Гайус и Каэль проводили время на охоте. Чтобы там ни говорили они про ученость, их взрослая звериная тяга к сырому бегающему мясу оставалась велика. Именно потому всем оборотням хищникам здесь представлялся отпуск по уходу за внутренним зверем. И гриммы, которые оказались, как я поняла, довольно обеспеченными, уезжали в собственные охотничьи угодья в глубинке. Джоджо -джо учил меня пользоваться допотопной печью и готовить простые блюда. В человеческом облике оборотни питались совершенно нормально. Показывал, как действуют простейшие бытовые артефакты: зубные палочки и пенящиеся в мыло камни, рассказывал о всяких крышках, травах и ягодах, которые произрастали вокруг, и даже вместе со мной смастерил широкую скамью, на которой теперь спал Кайл, отдав мне собственную кровать. А я иногда с ужасом думала, что не попадись они мне вместе со своим домиком и доброжелательно-жалостливым отношением, прям чувствовала, что меня удочерили. И нет, это ничуть не задевало моё женское я. Я бы просто умерла в этом лесу. Так что всё не так уж плохо было. Всё могло быть хуже, Сабина, уговаривала саму себя, мучаясь порой от бессонницы. А так у тебя есть местный язык, представление о действительности и даже обещание замечательных оборотней помочь устроиться в столице. От этого и отталкивайся. А что еще было делать? Бывают такие ситуации, когда совершенно бесполезно рассуждать в сослагательном наклонении. Да, было бы здорово, если бы я осталась в своем собственном мире и жила так, как выбрала для себя еще давно. Но сейчас пришло время выбирать снова, каждый день Потому что нет у человека одной и навсегда установленной судьбы. Каждый день судьбу мы выбираем сами. не один путь от и до прописан, а каждый день перед нами открывается множество вариантов. Ну и что, что моя открытая дверь на этот раз оказалась волшебной? Я же говорила клиентам, что самые большие перемены в жизни несут самые большие возможности. Вот, пользуйся, Сабина. И все равно сердце заколотилось как сумасшедшее, когда мы вышли одним утром и Грим мы заперли дом. Нам предстояло преодолеть довольно большое расстояние до ближайшего городка по лесу, без дорог и троп. Братья мишками, а я верхом, опять в своей экипировке, только ботинки и лыжи оставила в избушке. И пусть смотрелось это странновато, но горнолыжный комбинезон и шлем оказались совершенно оправданы в этой ситуации. Гримвфте шкура защищала от ветра и травы, а мне надо было позаботиться о своей сохранности. Я надела на спину свой маленький спортивный рюкзачок с остатками моего мира: мобильником, кошельком с бесполезными карточками и деньгами, ключами и солнцезащитной косметикой. И подошла к обратившемуся гайусу, на которого Кайл уже нацепил что-то типа упряжи и одеяла, чтобы мне было на чем сидеть и за что держаться. Гаюс строго посмотрел на меня взглядом типа: "А только попробуй кому-то потом рассказать, что ты на мне каталась". Я только кивнула, взгромоздилась сверху, дождалась, когда Кайл меня привяжет, и закрыла глаза.